Глава 25 Жениховство миновал. Истекли его последние часы. Предстоявший день, день венчания, наступал неотвратимо. Все приготовления были закончены. Мне, во всяком случае, нечего было больше делать. Все мои чемоданы, упакованные, запертые и увязанные, стояли в ряд вдоль стены в моей комнатке. Завтра в это время они будут далеко по дороге в Лондон, так же, как и я сама. Вернее, не я а некая Джейн Рочестер, особо которой я еще не знаю. Оставалось только прикрепить ярлычки с адресом, четыре беленькие карточки, они лежали в комоде. Мистер Рочестер сам написал на каждый «Миссис Рочестер, Эннская гостиница, Лондон». Я так и не решилась прикрепить их чемоданом и никому не поручила это сделать. «Миссис Рочестер». Но ведь такой не существует в природе. Она родится только завтра. Во сколько ты минут девятого? Уж лучше я подожду и сначала уверю, что она родилась на свет живая, и только тогда передам ей эти ее вещи. Достаточно того, что в шкафу против моего туалетного столика, принадлежащий ей наряд, вытеснил мое черное ловутское платье и соломенную шляпу. Ибо я не могла назвать своим это венчальное серебристо-жемчужное платье, и воздушную вуаль, висевшую на вешалке. Я захлопнула шкаф, чтобы не видеть призрачной одежды, которая в этот вечерний час, было около девяти часов, светилась в сумерках, заливавших мою комнату зловещим, неестественно белым светом. «Оставайся одна, белая греза», — сказала я. «Меня лихорадит. Я слышу, как воет ветер, я хочу выйти из дома и почувствовать его дыхание». Меня лихорадило не только от спешки приготовлений, не только от предчувствий, связанных с ожидающей меня великой переменой и той новой жизнью, которая начиналась для меня завтра. Разумеется, обе эти причины не могли не влиять на мое настроение, тревожные и взволнованные, гнавшие меня в этот поздний час в недра темнеющего парка. Но была и третья причина, действовавшая гораздо сильнее. Меня преследовала странная и жуткая мысль. Произошло что-то, чего я не могла понять. Никто ничего не видел и не слышал. А было это не далее, как нынче ночью. Мистер Рочестер не ночевал дома и все еще не возвращался. Ему пришлось уехать по делу в одной из своих имений, состоявшей из двух-трех ферм, за тридцать миль от Торнфельда. делая это требовала личного присутствия моего хозяина в связи с его предполагаемым отъездом из Англии. И вот теперь я ожидала его. Я жаждала снять с себя бремя, мучившей меня загадки, и получить ключ к ней. Но подожди и ты, слушатель, пока он не вернется. И когда я открою ему мою тайну, ты также узнаешь ее. Я отправилась во фруктовый сад, ища там защиты от резкого ветра, который весь день, Дол с юга, хотя и не принёс ни капли дождя. Вместо того, чтобы стихнуть к вечеру, он, казалось, шумел и выл ещё громче. Деревья непрерывно клонились в одну сторону, они лишь изредка затихали. Ветер мчал облака по всему небу, громоздя их друг на друга. В течение всего этого июльского дня сквозь их пелену ни разу не блеснуло голубое небо. С незъяснимым наслаждением Бежала навстречу ветру, как бы отдавая свою тревогу этим безмерным воздушным потоком проносившимся своем над землей. Спустившись по Лавровой аллее, я увидела останки каштана. Он стоял весь черный и обуглившийся. Расколовшийся ствол зиял расщепом. Дерево не развалилось, основание ствола и крепкие корни удерживали ее, хотя общая жизнь была нарушена и движение соков прекратилось. Сучья по обеим сторонам уже омертвели, и буря следующей зимы повалит, наверное, одну, а то и обе половины на землю. Но сейчас каштан все еще казался единым деревом, разваленной, но целостной разваленной. «Вы правы, держась друг за дружку», — сказала я, словно эти гигантские обломки были живыми существами и могли слышать меня. «Я думаю» что хотя вы опылены и обуглены, какое-то чувство жизни вас еще осталось. Оно притекает к вам. Из ваших крепко переплетенных друг с другом, честных и верных корней, у вас никогда больше не будет зеленых листьев, и птицы не станут ведь гнезда, и идиллически распевать свои песни на ваших ветвях. Время радости и любви миновало для вас, но вы не одиноки, у каждого есть товарищ сочувствующей ему в его угасании. Я подняла голову, и в это мгновение луна показалась между ветвями дерева. Ее туманный диск был багрово красен. Казалось, она бросила мне печальный, растерянный взгляд и снова спряталась в густой пелене облаков. В Торнфельде на миг стало тихо, но вдали над лесами и водами ветер проносился с диким печальным воем. В нем была такая скорбь, что я не выдержала и убежала прочь. Возвращаясь обратно садом, я то здесь, то там поднимала упавшие яблоки, которые валялись повсюду между корней и в траве. Отделив созревшие от незрелых, я отнесла их в кладовую. После этого я отправилась в библиотеку, чтобы проверить, горит ли огонь в камине, ибо знала, что в такой угрюмый вечер, как сегодня, Мистеру Рочестеру будет приятно согреться у жаркого камелька, когда он вернется. Да, в камине был огонь, и он разгорался все ярче. Я придвинула кресло поближе к огню, подкатила столик, опустила занавеси и приказала внести свечи, чтобы зажечь их, как только мой хозяин приедет. Закончив все приготовления, я почувствовала еще большее беспокойство. Мне не сиделось на месте. Что-то гнало меня вон из дома. Небольшие кабинетные часы в библиотеке и старые часы в холле пробили десять раз. «Как поздно», — сказала я себе. «Побегу к воротам. Временами все же показывается луна, и дорогу видно далеко. Может быть, он подъезжает. И если я побегу ему навстречу, то буду избавлена от нескольких лишних минут ожидания». Ветер выл в вершинах деревьев стоявших возле ворот. Но дорога, насколько хватало глаз справа и слева, была тиха и пустынна. Если бы не набегающие тени облаков, оживлявшие ее в те минуты, когда из-за туч выглядывала луна, дорога казалась бы длинной белой лентой, не оживленной никаким движением. Невольные слезы выступили у меня на глазах, слезы разочарования и досады. Мне стало стыдно, и я отерла их. Я все еще медлила. Теперь луна совсем скрылась в свои облачные покои и плотно задернула занавес туч. Ночь становилась все темнее, ветер быстро нагонял тучи. «Скорей бы он приехал!» «Скорей бы он приехал!» — восклицала я, охваченная какими-то мрачными предчувствиями. Я ждала его еще до чая, а теперь уже стемнело. Что могло задержать его? «Уж не случилось ли чего-нибудь?» Я снова вспомнила события прошлой ночи, и мне представилось, что это было предвестием какого-то надвигающегося несчастья. Слишком уж высоко я занеслась в своих надеждах. Видимо, им не суждено сбыться. А за последнее время я была так счастлива. Может быть, моя звезда уже прошла через свой зенит и теперь начинает закатываться? Нет, я всё-таки не могу вернуться в дом, — решила я. Не могу сидеть у камина, когда он где-то там скитается в непогоду. Лучше утомить тело, чем так надрывать сердце. Пойду ему навстречу. и Я пустилась в путь, но ушла недалеко. Не успела я пройти и четверть миль, как услышала конский топот. Какой-то всадник приближался быстрым галопом, рядом с лошадью бежала собака. «Исчезните, злые предчувствия!» Это был мистер Рочестер. Он ехал верхом на мезруре, а за ним следовал пилот. Увидев меня, ибо луна показалась на голубом небесном поле и теперь плыла, окруженная слабым сиянием. Он снял шляпу и помахал ею над головой. Я бросилась к нему бегом. — Вот видишь, — баскликнул он, протягивая мне руку и наклоняясь с седла. — Ты не можешь и минуты прожить без меня. стань на кончик моего сапога. «Дай мне обе руки. Ну, влезай!» Я послушалась. Радость придала мне ловкости, и я вскочила в седло перед ним. Он встретил меня нежным поцелуем и не скрывал своего торжества, которого я постаралась не заметить. Но вдруг он забеспокоился и спросил. «А может быть, что-нибудь случилось, Джанет? Что ты выбежала мне навстречу в такой поздний час? Что произошло?» «Ничего». Мне казалось, вы никогда не приедете. Я не в силах была ждать вас дома, когда за окном дождь и ветер. Дождь и ветер. Это верно. И посмотри-ка, ты уже вымокла, как русалка. Накинь мой плащ. У тебя словно лихорадка, Джейн. И щеки, и руки горячие. Нет, правда, что случилось? Теперь ничего. Я уже не чувствую ни страха, ни огорчения. Значит, ты чувствовала и то, и другое? Пожалуй. Но я расскажу вам после, сэр, и мне кажется, вы только посмеётесь над моей тревогой. Я посмеюсь над тобой от души, только когда пройдёт завтрашний день. До тех пор я не осмелюсь. Моя судьба — а Я ей не верю. Но неужели это ты, девушка, скользающая, как угрь и колкая, как шиповник? Я не мог тебя пальцем коснуться весь этот месяц, чтобы не уколоться. А теперь мне кажется, что в моих объятиях кроткая овечка. Ты вышла в поле, чтобы встретить своего пастыря Джейм. Я стасковалась по вас. Но только не гордитесь. Вот мы уже и в Торнфельде. Пустите меня, я слезу. Он спустил меня возле крыльца, Джон взял лошадь, а мистер Рочестер последовал за мной в пол и сказал, чтобы я поскорее переоделась и затем пришла к нему в библиотеку. И когда я уже направилась к лестнице, он еще раз остановил меня и приказал не задерживаться долго. Я не стала мешкать. Через пять минут я уже снова была с ним. Он ужинал. «Возьми стул и составь мне компанию, джей Дай бог, чтобы это был наш последний ужин в Торнфельде на долгие-долгие месяцы». Я села возле него, но сказала, что не могу есть. Из-за того, что тебе предстоит путешествие, Джейн. Это мысль о поездке в Лондон. Тебя лишает аппетита. Сегодня вечером, сэр. Мое будущее кажется мне туманным. Бог знает, какие мысли приходят мне в голову. И все в жизни представляется сном. Кроме меня. Я, кажется, достаточный реален. Коснись меня. Вы, сэр, главный призрак и есть. Вы только сон. Он, смеясь, вытянул руку. «Разве это похоже на сон?» — сказал он, поднеся ее к моим глазам. Рука у него была сильной и мускулистой, с длинными пальцами. «Да хоть я и прикасаюсь к ней, но это сон», — сказала я, отводя его руку. «Сэр, вы отужинали?» «Да, джей Я позвонила и приказала убрать со стола. Когда мы опять остались одни, я помешала угли в камине и села на скамеечку у ног мистера Ротчестера. «Скоро полночь», — сказала я. «Да. Но ты помнишь, Джейн, ты обещала просидеть со мной всю ночь накануне моей свадьбы. Помню. Я исполню свои обещание Просижу с вами, по крайней мере, час или два. не спать совершенно не хочется. У тебя всё готово». «Всё, сэр». «У меня тоже», — отозвался он. «Я всё устроила завтра, через полчаса после венчания, Мы покинем Торнфельд. — Очень хорошо, сэр. — С какой странной улыбкой ты произнесла это. — Очень хорошо, сэр. И отчего у тебя на щеках горят два ярких пятна? а Отчего так странно блестят твои глаза? Ты больна? — По-моему, нет. — По-твоему? Так в чем же дело? Скажи мне, что с тобой? — Не могу, сэр. У меня нет слов сказать вам, что я испытываю. Мне хотелось бы, чтобы этот час... Длился вечно. Кто знает, что готовит нам завтрашний день? Это ипохондрия. Ты просто переутомилась или переволновалась. А вы, сэр, счастливы и спокойны? спокоен не счастлив, да. До самой глубины моего сердца. Я подняла глаза, чтобы увидеть подтверждение этих слов на его лице. Оно выражало глубокое волнение. Доверься мне, Джейн. — сказал он. — Сними из души то бремя, которое тебя гнетет, передай его мне. Чего ты боишься? Что я окажусь плохим мужем? Я меньше всего об этом думаю. Может быть, тебя тревожит новая сфера, в которую ты вступаешь, новая жизнь, которой ты начинаешь жить? Нет. Ты мучишь меня, джей Твой взгляд и тон их печали решимость тревожит меня. Я прошу дать мне объяснение. «Тогда, сэр, слушайте, вы ведь не были дома прошлой ночью?» «Не был, верно». «Ах, помню. Ты намекнула мне давеча на какое-то событие, которое произошло в моё отсутствие. Вероятно, какие-нибудь пустяки, однако оно встревожило тебя. Скажи, что это. Может быть, миссис Фэрфакс обмолвилась каким-нибудь неудачным замечанием или ты услышала болтовню слуг?» и твоя гордость и самолюбие были задеты? Нет, сэр, пробило двенадцать. Я подождала, пока умолкнет серебристый звон настольных часов и хриплый дрожащий голос больших часов в поле, и затем продолжала. Весь день вчера я была очень занята и очень счастлива среди всех этих хлопот, ибо меня, вопреки вашим предположениям, не мучат никакие страхи относительно новой сферы и всего прочего. Наоборот, надежда жить с вами бесконечно радует меня, так как я люблю вас. Нет, сэр, не ласкайте меня сейчас, дайте досказать. Еще вчера я верила в милость проведения и в то, что события сложатся к вашему и моему благу. День был очень ясный, если помните, и такой спокойный, что и ничуть не тревожила из-за вас. После чая я расхаживала по террасе, думая о вас, и вы представлялись мне так живо, что я почти не чувствовала вашего отсутствия. Я думала о жизни, которая лежит передо мной, о вашей жизни, сэр. Настолько более широкой и разнообразной, чем моя, насколько море шире вливающегося в него ручья. Я не согласна с моралистами, называющими наш мир унылой пустыней. Для меня он цветет, как роза. На закате вдруг похолодало, и появились тучи, а я вошла в дом. Софи позвала меня наверх, чтобы показать мне мое венчальное платье, которое только что принесли, а под ним в картонке я нашла и ваш подарок, вуаль, которую вы, вашей княжеской расточительности, выписали для меня из Лондона, решив, видимо, что если я не хочу надеть на себя драгоценности, то вы все же заставите меня принять нечто не менее ценное. Я улыбалась, развертывая ее, рисуя себе, как я буду патронивать над вашими аристократическими вкусами и вашими усилиями, вырядить свою плебейскую невесту, как дочку Пер. Я представляла себе, как покажу вам кусок кружева, который сама приготовила себе, и спрошу, недостаточно ли оно хорошо для женщины, которая не может принести мужу ни богатства, ни красоты, ни связи. Я отчетливо видела выражение вашего лица и слышала ваши негодующие республиканские возгласы, а также надменные слова о том, что при таком богатстве и положении вам нет никакой необходимости жениться на деньгах или на титуле. — Как хорошо ты изучила меня, колдунья! — прервал меня мистер Рочестер. Но чем же испугала тебя Вуаль? Уж не обнаружила ли ты в ней яд или кинжал? Отчего у тебя такое мрачное лицо? Нет, нет, сэр. Помимо изящества и богатства выделки, я не обнаружила в ней ничего. Кроме гордости Фаерфакса Рочестера, я на меня нисколько не испугала, ибо я привыкла к лицезрению этого демона. Однако становилось все темнее, и ветер усиливался он вчера не так завывал как сегодня оскулил тонко и жалобно навивая тоску мне хотелось чтобы вы были дома я вошла в эту комнату и увидев ваше пустое кресло и холодный камин почувствовала озноб когда я наконец легла то никак не могла заснуть меня мучило какое то тревожное волнение в шуме все усиливающегося ветра мне чудились какие то заглушенные стенания сначала я не могла понять в доме это или за окном но унылый звук все повторялся наконец я решила что где нибудь возле дома лает собака и я была рада когда звуки прекратились потом я забылась но мне и в сновидении продолжала рисоваться темная бурная ночь меня преследовало желание быть с вами и я испытывала печальное странное ощущение какой то преграды вставший между нами. В первые часы ночи мне снилось, что я иду по извилистой и неведомой дороге. Меня окружал полный мрак, лил дождь. Я несла на руках ребенка, крошечное, слабое создание. Оно дрожало в моих холодных объятиях и жалобно хныкало над моим ухом. Мне казалось, что вы идете по той же дороге, но только впереди. Я напрягала все силы, чтобы догнать вас и старалась произнести ваше имя и окликнуть вас, чтобы вы остановились, но мои движения были скованы, и я не могла произнести ни звука, а вы уходили все дальше и дальше. И эти сны все еще угнетают тебя, Джейн, теперь, когда я подле тебя. Ты просто нервная девочка. Забудь эти призрачные угрозы и думай только о действительном счастье. Ты говоришь, что любишь меня, Джанет. Да, этого я не забуду, и ты не можешь отрицать своих слов. Они были произнесены твоими устами. Я слышал их мягкое и чистое звучание, слишком торжественное, пожалуй, но сладостная музыка. Надежда жить с вами, Эдвард, бесконечно радует меня от того, что я люблю вас. — Ты любишь меня, Джейн, — повторил он. — Я люблю вас, сэр всей силой моего сердца. «Как странно», — сказал он после короткой паузы. Эти слова почему-то отозвались в моем сердце болью. от чего Может быть, от того, что ты произнесла их с особой, почти религиозной силой, что твой взгляд, обращенный ко мне сейчас, полон бесконечной веры, правды и преданности? Мне кажется, рядом со мной не человек, а дух. Стань лукавым бесенком, Джейн. Ты очень хорошо умеешь делать злые глаза. Улыбнись одной из своих робких и дерзких улыбок. Скажи мне, что ненавидишь меня, дразни меня, оскорбляй, но не огорчай меня так. Я предпочитаю гнев. Чем такую печаль? Я буду дразнить вас и оскорблять сколько вашей душе угодно, когда кончу мой рассказ, но выслушайте меня до конца. Я думал, Джейн, ты уже всё рассказал. Я думал, что нашёл причину твоей грусти в этом сне. Я покачала головой. Как ещё что-то? Но я не верю, чтобы это было серьёзно. Я заранее выражаю недоверие. Продолжай. Беспокойные выражение его лица и нервная жестикуляция удивили меня. Однако я продолжал Мне приснился ещё один сон. Будто Торнфельд превратился в угрюмые развалины и обитель сов и летучих мышей. От величественного фасада ничего не осталось, кроме полуразрушенной стены, очень высокой, но готовой вот-вот упасть. И мне снилось, что я иду в лунную ночь среди этих поросших травой развалин. Я то спотыкаюсь о мраморный обломок камина, то об упавший кусок лепного карниза. Кутаясь в шаль, я продолжаю нести, неведомого мне ребёнка. Я не могу его нигде положить. Как не устали мои руки, несмотря на его тяжесть, я должна нести его. Вдруг с дороги ко мне донёсся топот лошади, я была уверена, что это вы. Вы отправлялись на много лет в далёкую страну. Я стала карабкаться по шаткой стене с отчаянной, пагубной поспешностью, мечтая последний раз взглянуть на вас сверху. Камни покатились из-под моих ног, Ветки астролиста, за которые я ухватилась, выскальзывали у меня из рук. Ребенок в ужасе, охвативший мою шею, душил меня. Но все же я вскарабкалась на стену. Я увидела вас, далекую точку на белой дороге. Вы все более и более удалялись. Ветер был такой сильный, что я не могла стоять. Я присела на край стены и стала укачивать на руках плачущего ребенка. Вы скрылись за изгибом дороги. Я наклонилась вперёд, чтобы проводить вас взглядом. Стена начала осыпаться, я покачнулась. Ребёнок скатился с моих колен, я потеряла равновесие, упала и проснулась. Но теперь, Джейн, это всё. Это только присказка, сэр. А сейчас последует сказка. Когда я проснулась, какой-то свет ослепил меня. Я решила, что уже наступил день, но ошиблась. Это был только свет свечи. Я подумала, что, вероятно, вошла Софи. На туалетном столике стояла свеча, а дверца гардероба, в которой я вчера повесила свое венчальное платье и вуаль, была открыта. До меня донесся какой-то шорох. Я окликнула. «Софи, что вы там делаете?» Никто не ответил, но от шкафа отошла какая-то фигура. Она взяла свечу, подняла ее и осветила ее мой наряд, висевший на вешалке. «Софи! Софи!» — закричала я опять, но вошедшая безмолвствовала. Я приподнялась на постели и наклонилась вперед. Сначала я удивилась, затем растерялась. И вдруг кровь застыла у меня в жилах. «Мистер Рочестер!» Это была не Софи, не Ли, не миссис Фэрфакс. Это была даже... Я в этом убедилась и убеждена до сих пор. Это была даже не та странная женщина Грейс Пол. — И все-таки это была одна из них, — прервал меня мой хозяин. — Нет, сэр, я серьезно уверяю вас, что это не так. Существо, стоявшее передо мной, никогда до того не появлялось в Торнфельдхолле, и ростовы очертания были мне совершенно незнакомы. Опиши его, джей Это была, видимо, женщина, сэр, высокая и с густыми черными волосами, спускавшимися вдоль спины. Я не знаю, какое на ней было платье. Я видела, что оно прямое и белое, но была ли то рубашка, саван или простыня, не могу сказать. — А ты разглядела ее лицо? — Сначала нет, но вот она сняла с вешалки мою валь Долго смотрела на нее, затем набросила себе на голову и обернулась к зеркалу. В эту минуту я совершенно отчетливо увидела в нем отражение ее лица. И какое же у нее было лицо! Ужасным и зловещим показалось оно мне, сэр. Я никогда не видела такого лица. Оно было какое-то страшное, какое-то дикое. Я хотела бы навсегда забыть, как она вращала воспаленными глазами И какими странно одутловатыми, сине-багровыми были её щёки. Призраки обыкновенно бледные, Джейн. Это лицо, сэр, было багрово, губы распухли и почернели, лоб был нахмурен, брови высоко приподняты над налитыми кровью глазами. Сказать, что это лицо напомнило мне? Скажи. Вампира из немецких сказок. а «И что же она сделала?» Она сорвала сэр Мэйвуаль со своей головы, разорвала ее пополам, бросила на пол и принялась топтать ногами. Потом что? Потом отдернула занавеску и посмотрела в окно. Может быть, она увидела, что близится рассвет, но только взяв свечу, женщина направилась к двери. Возле моей кровати она остановилась. свирепые глаза яростно уставились на меня. Она поднесла свечу к самому моему лицу и погасила ее. Я лишь увидела эту страшную фигуру, склоненную надо мной, и потеряла сознание. Только второй раз, второй раз в жизни я потеряла сознание от ужаса. Кто был подле тебя, когда ты очнулась? Никого, сэр. Но на дворе уже стоял день. Я встала, облила голову и лицо холодной водой. Выпила воды, почувствовала, что хотя и ослабела, но не больна, и решила, что никто, кроме вас, не узнает об этом видении. А теперь, сэр, скажите мне, кто и что эта женщина? Прежде всего, создание твоего возбужденного мозга. Это бесспорно. Я должен быть осторожен с тобой, мое сокровище. Твои нервы не созданы для гробных потрясений. Уверяю вас, сэр что нервы мои тут ни при чём. Существо это было вполне реальное. Всё это совершилось в моей комнате. А твои предшествующие сны — тоже реальность. Разве Торнфельд превратился в развалины? Разве я отдалён от тебя непреодолимым препятствием? Разве я покинул тебя без единой слезы, без слова, без поцелуя Пока ещё нет. А разве я собираюсь это сделать? Уже начался день, который свяжет нас навеки. И когда мы будем вместе, эти воображаемые ужасы исчезнут. Я за это ручаюсь. Воображаемые ужасы, сэр. Как я хотела бы, чтобы это было так. И хочу теперь больше, чем когда-либо, раз даже вы не можете объяснить тайну этой страшной гости. А раз даже я не могу, Джейн, значит, этого не было. Но, сэр, Когда я сказала себе то же самое, проснувшись на другое утро и когда обвела взглядом комнату, чтобы ободрить себя и успокоить при ярком дневном свете видом знакомых мне предметов, то на ковре, как полное опровержение моих гипотез, и обнаружила разорванную пополам вуаль. Я почувствовала, как мистер Рочестер вздрогнул и затрепетал. Он порывисто умнил меня. «Слава Богу!» — воскликнул он. Если какое-то злое существо было подле тебя в прошлую ночь, то пострадала только вуаль. подумать только, что могло случиться. Задыхаясь, он так прижал меня к себе, что я едва могла перевести дух. Спустя несколько мгновений он продолжал уже бодрым тоном. — А теперь, Джанет, я тебе все объясню. Это был полусон, полуреальность. В твою комнату бесспорно зашла какая-то женщина. И этой женщиной могла быть только Грейспу. Ты с полным правом назвала ее странным существом. Вспомни, что она сделала со мной, что сделала с Мэзоном. На грани сна и бодрствования видела ее ты. Но, так как ты была в лихорадке, почти в бреду, она показалась тебе фантастическим существом. Длинные растрепанные волосы, припухшие и почерневшие лицо, огромный рост — все это плод твоего воображения. Это результат кошмар Вуаль была разорвана на самом деле. И это на нее очень похоже. Ты, конечно, спросишь, зачем я держу эту женщину в доме. Когда мы будем уже не первый день женаты, я скажу тебе. Но не теперь. Ты удовлетворена, Джейн. Ты принимаешь такое объяснение тайны? Я задумалась. Это объяснение казалось единственно возможным. Правда, я не была удовлетворена им но чтобы доставить мистеру Рочестеру удовольствие, сделала вид, что вполне согласна с ним. Разговор, однако, принёс мне облегчение, и я ответила моему хозяину весёлой улыбкой. Был уже четвёртый час ночи, и нам надо было расстаться. «София, кажется, спит с Аделью в детской?» — спросил он, когда я зажгла свечу. «Да, сэр. В кроватке Адели найдётся достаточно места и для тебя. Проведи сегодня ночь с ней, джей — Неудивительно, что всё это так подействовало на тебя, и я предпочёл бы, чтобы ты спала не одна. Обещай мне ночевать в детской. Я лягу там с удовольствием, сэр. И хорошенько за предверь изнутри. Когда поднимешься наверх, разбуди Софи под предлогом, будто хочешь напомнить ей, чтобы она подняла тебя завтра вовремя. Ты должна одеться и позавтракать до восьми. А теперь отгони все мрачные мысли. Джанет. «Разве ты не слышишь, что ветер стих и только шепчет в листьях, а дождь уже не стучит в оконные стекла? Посмотри!» Он приподнял занавеску. «Какая чудесная ночь!» И он был прав. Половина неба была чистая и безбурна. Ветер переменился и теперь гнал облака на восток, и они тянулись длинными серебристыми рядами. Мирно светила луна. «Ну?» — сказал мистер Рочестер, вопросительно заглядывая мне в лицо. «Как теперь чувствую тебя, моя Джанет?» «Ночью ясна, сэр. И я тоже. И сегодня ночью тебе не приснится ни разлука, ни печаль, а только счастливая любовь и блаженный союз». Его пророчество исполнилось лишь наполовину. Я не видела в эту ночь печальных снов, но мне не снилась и радость, ибо я не спала вовсе. Я держала маленькую Адель в своих объятиях, сторожила ее детский сон, такой спокойный, такой бесстрастный, такой невинный, и ждала приближения утра. Все мое существо бодрствовало, и как только встало солнце, встала и я. А я помню, как Адель прижалась ко мне, когда я уходила от нее. Помню, что поцеловала ее и сняла ее ручки с моей шеи. Я заплакала от странного волнения и ушла, чтобы мои рыдания не нарушили ее тихий покой. Она казалась мне символом моей прошедшей жизни, а тот, кого я теперь готовилась встретить, был прообразом моего неведомого будущего, которое привлекало и страшило меня.